«Но последнее слово за тобой, потому что ты рискуешь больше, чем я». И снова бесконечные обсуждения. И, наконец, я приняла точку зрения Арчи. «Думаю, ты прав», — сказала я. «Это наш шанс. Упустим, никогда себе не простим. Как ты сам любишь говорить, если не умеешь ловить удачу, стоит ли вообще жить?» Мы никогда не отличались осмотрительностью. Поженились наперекор всем, а теперь собирались отправиться мир поглядеть, не задумываясь о том, что ждет нас по возвращении. Дома все уладилось довольно просто. Квартиру удалось сдать и с выгодой, и за этот счет уплатить жалование Джесси. Мама и сестра с восторгом согласились взять Розалинду с няней. Единственное осложнение возникло в последний момент, когда выяснилось, что мой брат Монти приезжает в отпуск из Африки. Сестра была вне себя от того, что я уеду как раз в это время и не увижусь с ним. «Твой единственный брат возвращается после стольких лет отсутствия, после ранения, полученного на войне, а ты отправляешься в кругосветное путешествие». Я считаю это просто неприличным. Тебе следовало бы понимать, что брат важнее. — Ну, а я так не думаю, — отвечала я. — Для меня муж важнее. Он едет вокруг света, и я еду с ним. Жены должны следовать за своими мужьями повсюду. — Монти твой единственный брат, и, быть может, ты не сможешь его увидеть еще много лет. В конце концов, она чуть было действительно не усовестила меня но мама твердо оставалась на моей стороне. «Обязанность жены — быть рядом с мужем», — говорила она. «Муж всегда должен оставаться на первом месте, даже опережая детей, а брат уже где-то за ними. Помните, если слишком часто оставлять мужа одного, вы, в конце концов, его потеряете, а с таким мужчиной, как Арчи, нужно быть особенно осмотрительной». Уверена, что ты ошибаешься, — возмущалась я. Арчи — самый верный человек на свете. Мужчинам никогда нельзя доверять, — возражала мать в истинно викторианском духе. Женщина обязана быть подле мужа везде. Если ее нет рядом, у него возникает ощущение, что он вправе забыть ее. Часть шестая. Вокруг света. Глава 1. Кругосветное путешествие обещало стать одним из самых волнующих событий моей жизни. Я была в таком восторге, что никак не могла поверить в его реальность и без конца повторяла себе «Я еду вокруг света». Самым замечательным было, разумеется, ожидание отдыха в ганалулу возможность побывать на одном из Гавайских островов, превосходила все самые дерзкие мои мечты. Сегодня человеку трудно представить себе, что это значило тогда. Сейчас международные туры и круизы — дело обычное, стоимость их весьма умеренная, так что рано или поздно любой может позволить себе такое путешествие. Когда мы с Арчи ездили в Пиренеи, нам пришлось путешествовать вторым классом и всю ночь сидеть. Третий класс на европейских железных дорогах можно было сравнить с самыми дешевыми местами на океанских кораблях. Даже в Англии дамы, путешествовавшие в одиночку, никогда не пользовались третьим классом, ибо их там ожидали, если верить бабушке, лишь клопы, вши и пьяные мужики. Горничные, сопровождавшие дам, и те ездили только вторым классом.